В воскресенье ветер дул с севера, но мне все же пришлось идти на пляж с инженером, стиснув зубы. И дело не в том, что Трамонтана забивала рот грязным песком, а в том, что инженер самый болтливый постоялец в Бриатика. Однако деваться мне было некуда. Я взяла махровый халат, полагающийся купальщику, и мы медленно отправились на муниципальный пляж. Всю дорогу инженер рассказывал мне, каким дивным соседом был покойный капитан. И как часто они заходили друг к другу в номера, чтобы пропустить по стаканчику. В отеле не разрешено держать спиртное в комнатах. Старикам наливают только в баре. И дело не в заботе, разумеется. А в том, что рюмка коньяку или бокал вина стоит там не меньше десятки. Но старики тоже не вчера родились. Взять хотя бы табачника Риттера. Вино он пьет на пляже. Коньяк держит в грелке, а грелку под матрасом. «Вам ведь не слишком нравился, Диакопи? спросил инженер, когда мы дошли до гряды розовых камней, обозначающих въезд в гостиницу. «По-вашему, он не годился на роль хозяина отеля?» «Хозяином он, положим, не стал бы». Я говорила коротко, прикрывая рот рукой, но песок уже попал туда и скрипел на зубах. «Вы правы». Он взглянул на меня с одобрением. «Не пойму, какой смысл покупать это дело, когда земля и постройки всего-навсего взяты в аренду? Теперь наследник засадит тут все виноградом или трюфелями, а гостиница пойдет на снос. Но вы не ответили мне, сестра. Отчего вам так не нравился капитан?» «Потому что он поддельный». «Был поддельный», — поправил меня инженер. «У него были причины скрывать свое имя. Что касается возраста... То никто в отеле не сомневался, что ему нет и 60. Никто. Такой игре мог обмануть только тех, кому все старики на одно лицо. Что ж, это правда. Я мысленно считала шаги, оставшиеся до пляжа. Предстояло пройти еще метров двести, то есть четыреста стариковских шагов. Признаться мне, он казался впечатлительным иронеемом. Однажды мы напились у него в номере за картами и он рассказал мне, что в молодости расстался с женщиной, которую любил, и с тех пор у него ничего хорошего в жизни не было. Вот как? Я думал, он вдовец. Мы уже вышли на пляж и продвигались к тому месту, где вход в воду не испорчен красной водорослью. «Холостяк, говорю же вам!» Инженер покачал головой и сладко сморщил рот. «Самое смешное, что это любовная история...» Случилось именно здесь, в Бриатика. В те времена здешняя хозяйка владела большими землями в округе, а девушка была бедной служанкой. Разумеется, у них ничего не вышло. Разумеется, нет. Я расстелила полотенце на песке и положила на него свернутый халат. «Располагайтесь, я пойду покурю. Вон туда, к маяку. На самом деле курить можно и на пляже. Просто я не могу смотреть на раздетого инженера». Меня тошнит от стариков, старых стен, старой мебели и застарелой ярости, которой я переполнена, а выплеснуть никак не могу. На кого я могла бы смотреть, не отрываясь, так это на садовника? Не было такого дня, чтобы, встретив этого человека, я не испытала тихого пузырящегося восторга. Он плескался у меня в горле, будто ледяной лимонад. Я всегда любовалась садовником. Даже теперь, когда подозреваю его в убийстве. Я потратила столько недель на поиски размышления, а нужно было сделать простую вещь – последить за тем, кто больше всего подходит на роль убийцы. Если бы я не отпихивалась от этой мысли руками и ногами, то мое расследование свернуло бы на другую дорогу еще в апреле, когда я вспомнила, где видела садовника раньше. На поляне возле сгоревшей часовни. Вот где. В июне девяносто -го года, во вторник. «Я точно помню дату, потому что в понедельник был день провозглашения республики, и мы с мамой смотрели на кухне репортаж из Рима. Военный парад медленно двигался по проспекту императорских форумов, под хриплые крики и барабанную дробь, а над толпой висело облако красно-бело-зеленого конфетти. В тот день, когда я увидела садовника в первый раз, мы с братом стояли на поляне в парке Бриатика и смотрели, как пожарные заливают угли из желтого шланга». Солнце стояло еще высоко, и вода над шлангом качалась радужным веером. Мы решили, что дома ничего не скажем, а потом пошли к нашему выходу, скрытый кустом страстоцвета дыре в северной стене усадьбы. Не успев еще свернуть на аллею, мы столкнулись с растрепанным парнем, который быстро шел к часовне, прижимая к груди бумажный пакет из лавки. Из пакета торчали чиабатта и горлышко бутылки. Увидев нас, парень остановился и спросил, что случилось там на поляне. Мы молча уставились на него. Пепелище виднелось в просвете между деревьями, а пожарную машину, разворотившую половину аллеи, нельзя было не заметить. Но он все-таки спросил. «Что случилось? Там все дотла сгорело?» Он сказал «персо» — пропало, вместо «бручато» — сгорело. Но я и так поняла, что он не местный. У него был вид заблудившегося англичанина. Потом он спросил, «Вы не видели ту девушку с рюкзаком и блокнотом для рисования? Она могла быть поблизости. У нее много маленьких косичек и синее платье с белыми полосами». Я открыл рот, чтобы сказать, что мы ничего не знаем, но тут Брит толкнул меня локтем и спокойно сказал, что девушка пошла вниз, в деревню. Красивая девушка с блокнотом и рюкзаком. Спустилась вниз напрямик через оливковые посадки. Полчаса тому назад. Англичанин поднял брови и замер, пытаясь разобрать слова брата. Потом он положил свои покупки на землю и хотел спросить что-то еще, но брат сказал, что мы спешим, и потянул меня в аллею. Мы шли так быстро, как только могли, а потом посмотрели друг на друга и побежали. Когда мы достигли поворота на троянам, я остановилась и села на землю. Новые сандалии стерли мне ноги в кровь. «Ничего, пойдешь босиком», — сказал брат, опускаясь возле меня на колени. Он расстегнул пряжки, стянул сандалии с моих ног и сунул их себе в задние карманы джинсов. Левую в левый, а правую в правый. Я засмеялась и спросила его, правда ли, что девушка с косичками ушла в сторону гавани. «Может, нам тоже пойти в порт и найти ее?» Скажем, что они разминулись, что ее парень купил целую корзину еды и бегает по парку, расспрашивая прохожих. За это нам перепадет еще пара монет». Брат поднялся на ноги и покачал головой. «Никогда не лезь в чужие дела, Петруча. Я видел, как художница шла в сторону порта, размахивая блокнотом. «Может, они поссорились, и она не хочет его видеть?» «Как можно не хотеть видеть такого красавца?» Думала я, плетясь босиком по острой гальке. «Когда я вырасту, у меня будет такой парень, как мой брат, и такой парень, как дружок художницы». И так, в тот день на пожарище, я встретила его, садовника. Он соврал мне, когда сказал, что не бывал раньше в наших местах. Он шел из деревни в усадьбу с продуктами в бумажном пакете, и ему явно не пришлось пробираться через дыру в стене. Значит, он был гостем Стефании. Приехал к ней со своей подругой. Зачем же ему было это скрывать? Человек, достойно гостивший в поместье еще при жизни старой хозяйки, приезжает снова и устраивается на сезонную работу как бродячий музыкант. Кому придет в голову вести себя так, если не лазутчику с вражеской стороны? Каким могло быть имя ребенка, если мать у него была англичанка, а отец и вовсе знать его не хотел? Раз уж Стефания оплатила Кристину и даже наняла фотографа, значит, она хотела участвовать в судьбе ребенка. Хотя бы поначалу. И пожелала крестить его по греческому обычаю. Так что имя тоже могло быть греческим. В то утро, когда я проснулась в его жилище, я посмотрела время на его ручных часах. На обратной стороне корпуса есть гравировка. «Инициалы КР». Англичанка увезла младенца домой. Он вырос в Ноттингеме и вернулся через много лет. Может быть, в тот самый день, когда мы встретились в усадебном парке. Или раньше. Мне было девять, а ему лет двадцать, наверное. Значит, его крестины состоялись во времена рассвета Бриатика. Мои родители даже не были друг с другом знакомы, так давно это было. Отец привез маму в эти края после неапольского землетрясения. Они познакомились в палаточном лагере Вавилена, где жили люди, чьи дома были разрушены. Зачем внуку Стефании скрывать свое имя? Затем, что он намерен получить часть своего наследства и не хочет, чтобы ему помешали. Садовник слишком хорош, чтобы работать пианистом в богадельне. Значит, у него есть причина, чтобы жить здесь из любви к этому дому, где он родился. Нет, это романтично, а он не романтик. Вся его меланхолия происходит от неприкаянности. Когда нужно, он мгновенно собирается в жесткую конструкцию и возводит вокруг себя неприступные железные леса. Что до сопры, то он наверняка считал себя законным владельцем, лишенным наследства по недоразумению. Не думаю, что присутствие в доме вещи, в которую мать вложила деньги во времена Анни Дипьомба, как другие вкладывали в золото или картины, могло быть для него секретом. С тех пор синяя марка наверняка поднялась в цене раза в полтора, а цена на землю упала. Так что марка могла оказаться самой желанной частью наследства. Гневный оклик инженера заставил меня открыть глаза и обернуться. Солнце выбралось из-за скалы и светило теперь прямо в лицо. На пляже почти никого не было. Зато неподалеку от воды расположилось немецкое семейство с детьми. Похоже, я отсутствовала слишком долго, и, оставшись без присмотра, инженер заснул на полуденном зное. А теперь его разбудили визгливые голые дети, которым давно пора надевать на пляже трусы. Я вытащила из сумки бутылку со сладкой водой, дала пациенту напиться и предложила ему лосьон для загара. Потом расстелила свое полотенце и легла рядом, чтобы он успокоился. Остается вопрос как садовник встретился здесь со своим отцом. У меня могли бы быть сомнения по этому поводу, не наблюдая за ними с таким напряженным вниманием. Эти двое никогда не разговаривали на людях, как два враждующих клана Каморы, заключившие временный союз. Трудно поверить, что они могут быть родней. У них нет ни одной общей черты, кроме темной прохладной сухости, которая напоминает мне известковую пещеру на окраине деревни. В детстве нас с братом заставляли ходить в эту пещеру, чтобы перевернуть круги зревшего там овечьего сыра, разложенные на белой холщевой подстилке. Дорога была длинной, и мы брали с собой хлеб, чтобы поджарить его над золой, и фляжку с маслом, чтобы полить его, посолив крупной солью. Надо будет разглядеть деревую фотографию получше, когда вернусь в гостиницу. Вероятно, одна из двух девиц, скромно стоящих в часовне, и есть бывшая служанка Стефании. Хороша ли она была? Капитан всегда казался мне некрасивым. Задолго до того, как я начала его подозревать. Бледное, больширотое лицо лицедея. Наглая повадка. Близко посаженные глаза. Во что, ради всего святого, влюбилась бестолковая англичанка? Садовник. В шесть утра повар по прозвищу Секунда появлялся в кухне. Холодный и просторный. Стены в ней выложены голубым кафелем. Вдоль стен поставлены плиты. А посреди комнаты стоит длинный железный стол. У повара есть два помощника. Один овощной, другой рыбный. Они тоже приходят в шесть. А рыбный еще и тележку с рыбой привозит. Ее оставляют возле будки привратника. Рыба всегда переложена льдом. По одну сторону тележки лежат кальмары, креветки и вонголи. По другую – мерлузы и скумбрия из скорпена или лавраки. Однажды рыбный мальчик заболел или загулял, и повар позвал меня на помощь, вручив желтые перчатки и фартук. Первые полчаса я только смотрел, а потом попробовал сам и чуть не отрубил себе палец с зубастым ножом для нарезки филе. Как теперь вижу. Повар танцует возле стола. Вода быстро струится по железному руслу. потрохая и серебряная чешуя облепляют столы. Овощной мальчик тоже танцует в своем углу с ножом, искоса поглядывая на шефа. «Глаза у рыбы должны быть ясные», — говорит повар. «А жабры розовые. Иначе это не рыба, а дохлая морская свинья». К вечеру я так намахался ножом, что пальцы свело, как будто я играл бесконечные тюды черни. Беглость пальцев мне, тем не менее, пригодилась. Филе мне так и не доверили. Но отнимать головы и хвосты я к вечеру научился. Даже хребет из белуги вытаскивал, будто иголку из игольной подушки. Это было всего две недели назад. Тогда никто и подумать не мог, что рыбную тележку перестанут оставлять у привратника. Голубая звонкая кухня опустеет, а повара отправят назад в деревенскую троторию которой владел еще его дед Сальваторе. Теперь все в Брятике знают, что так и будет. Отель закроется 1 сентября, и 40 человек обслуги будут уволены, несмотря на возражения профсоюза. Что касается меня, нелегала, получавшего плату в конверте, то все будет гораздо проще. Я соберу свою сумку, возьму пса и отправлюсь в солерно на машине адвоката, вестника, которому в прежние времена за такие вести следовало бы отрубить голову. Пишу это на обороте расписания процедур, прихваченного с подоконника в хамаме. Я ходил туда, чтобы получить подпись Петра на грамме собрания, но так и не сказал ей, что уезжаю, как не сказал, что видел ее на обрыве в день смерти капитана. Полагаю, что не я один. То, что полиция не приставала к ней с вопросами, это чистое везение. Но чистое везение похоже на чистый кислород. Долго на нем не протянешь, а если вспыхнет пламя, то всему конец. Полиции я ничего не сказал, разумеется. «Амикус чертус ин рейн чернитур». Надежный друг познается в ненадежном деле. Моя жизнь в Брятике закончилась. Я провел здесь самый странный год своей жизни. Театральный, жалкий, обворожительный, выспренний и чем-то похожий на спектакль для меня одного. В нем не было ничего от комедии. Я бы ее учуял. От комедии всегда пахнет прогорклым маслом. А вот ненависть не имеет запаха и даже высохнув пыль, еще годится в употребление. Здесь была ненависть. Или алчность. Алчность вообще никогда не высыхает. Что ж, Паула переписана на флешку. Уложена в карман рюкзака и покинет богадельню вместе со мной. Мы возвращаемся домой, Зампа. Осталось убедить себя в том, что дом именно там, куда мы возвращаемся. Маркус. Четверг. Его мучил голод, но после шествия все лавки и тратории захлопнулись до сумерек, так что надеяться было не на что. Все утро он потратил на поиски сицилийской ошибки в сети и выпил столько кофе, что сердце, казалось, стучит у самого горла. Для этого пришлось прогуляться пешком в Ваннунциату, где в одном из портовых кафе можно было поймать сеть, если, конечно, ничего не сломалось, и хозяин в хорошем расположении духа. Уложив компьютер в рюкзак, Маркус пошел было вдоль моря, чтобы срезать путь, но запутался в мелких тропинках, заросших молочаем, и, досадуя на себя, вернулся на шоссе. В деревне было пусто. Народ отправился в церковь, чтобы послушать мессу. Но кафе, украшенное самшитовыми листьями, оказалось открытым, и в нем приятно пахло ванилью и свежей выпечкой. «Все пошли в втроя, а ты явился сюда», Удивился хозяин, подавая ему кофе в крошечной чашке. «Первая процессия скоро пойдет от святой Екатерины в сторону холма. Это стоит посмотреть. Моя жена убежала с самого утра, детей прихватила и все пироги забрала с собой, чтобы угощать народ. Мне нужно поработать», — сказал Маркус, изучая листочек с паролем. «И потом я уже бывал в этих краях на святой неделе». «Да, брось, я видел это сорок с лишним раз». Такого зрелища пропускать нельзя. Они понесут деревянный стул, украшенный оливковыми ветвями. Он изображает гефсиманский сад. «Вижу, что ты хочешь курить, так кури. Мы же в Италии. Отсюда до тех, кто пишет законы, далеко». Дождавшись, пока хозяин закончит свои речи, Маркус углубился в поиски и вскоре с удивлением заметил, что на краю стола громоздятся четыре пустые чешки, а жестянка с табаком показала дно. Ему казалось, что прошло не больше часа, но в окне уже плавилось полуденное солнце, а со стороны гавани доносились грохот железных поддонов и крики вернувшихся слова рыбаков. Они тоже пропустили шествие. Скорость была паршивой, страницы грузились медленно, и он ругал себя за то, что раньше не проверил аукционные сайты. Хозяин подходил к нему несколько раз, предлагая домашнее вино. Но Маркус дал себе слово не пить, пока не нападет на маломальский приличный след. Аукцион через Стоун. Аукцион Роберта Сигела. Торговый дом Хэритэдж. Сначала ему было весело разглядывать зубчатые клочки бумаги, продававшиеся по цене небольшого города. Но вскоре бесконечные списки заставили его зевать и тереть глаза. Обнаружив первое упоминание Марки, он страшно обрадовался и немедленно заказал стакан белого. Ларгоя-Элярабья. Гордость и гнев. Бутылка была оставлена хозяином на столе и вскоре опустила. Маркус пролистал списки покупателей. Нашел фотографию ошибки, которая показалась ему довольно блеклой. И глазам своим не поверил. Напротив описания марки стояла цена и подпись. Июнь. 2006 год. Анонимная продажа. Такая же подпись стояла напротив большого дракона таможни, стоившего ровно в 200 раз меньше. И напротив серенького провизория города Сент-Луиса, стоившего ровно десятую часть. Ни продавца, ни покупателя. Выходит Марку продали за полтора года до убийства хозяина. Ле Фальзе Сперанса Альмента Эль Долоре. Если я ошибался в самом начале своих построений, подумал Маркус, набивая трубку остатками табака, то вся история происходила в холостую, с тревом моторов, но без движения. Марки у Аверичи не было и не скрывая он так тщательно свою сделку с аукционом, то вполне вероятно остался бы в живых. Простодушный южный жест. Вырезать марку, а открытку оставить себе, полагая, что она все еще работает, сохранила малую талику магических свойств. Когда вдова показала письмо Бри своему приятелю, капитан уверился, что речь идет о продаже марки, в то время как речь, вероятно, шла о шантаже. Бри считал, что является важным свидетелем, и от него зависит судьба хозяйки поместья. Но ему пришлось умереть за перевернутую королеву обеих Сицилий, которую он даже в руках не держал. «Предположим», — подумал Маркус, заказав еще стакан гордости и гнева, что к тому времени, как в Бриатика началась охота за Маркой, ее уже и след простыл. Но сколько таких марок на свете? Может, на аукционе продали другой экземпляр? Хорошо бы забрать машину, съездить в Солерное и зайти в местное филателистическое общество. Википедии в таком деле верить нельзя. Выбравшись из кафе, Маркус прошел по площади, засыпанной пальмовыми ветками так плотно, что не видно было брусчатки, и решил завернуть в участок, забрать машину и съездить в город к филателистам сегодня же. Нетерпение кипело в нем, будто кислота в реторте, но к нему примешивалась необъяснимая тревога. Так бывает, когда в лесу наткнешься на гнездо в развилке дерева и не можешь взять оттуда пятнистое яичко, хотя руки так и чешутся. В птичьих яйцах есть что-то привлекательное и отталкивающее одновременно, как и в самом воровстве. Подходя к зданию полиции, Маркус вспомнил, что ехать некуда. Все филателисты, эксперты, общественники, а также продавцы кляссеров захлопнули свои ставни и появятся только после паскетты. На крыльце лежал желтый пакет с почтой, а в участке он застал только давешнего дежурного, едва доходившего головой до его груди. «Опять никого нет?» «И куда твой шеф на этот раз отправился?» Сегодня он обнаружил, что на затылке у дежурного была маленькая аккуратная пляж. Форма была ему велика и морщила в плечах. «По праздникам они с отцом Аулалио ездят в приходской интернат. Это километров сорок отсюда на юг». Наша деревня опекает тамошних сирот. Но знаешь, одежду, книги, сладости, кто что пожертвует. Хотя дела шли гораздо лучше, пока не закрылась гостиница на холме. Что же у комиссара нет семьи, что он опекает чужих детей? Тебе какое дело?» Дежурный усмехнулся. «Хочешь за капо поухаживать? Не думаю, что он в моем вкусе. А вот ты другое дело». Маркус подошел к дежурному поближе, уловив слабый чесночный дух. За год, проведенный на Троянском берегу, он научился многим здешним уловкам. Тебя оскорбляют намеком, вернее его со всей силы будто теннисный мяч, только быстро, не раздумывая. Тебя хотят ударить? Вцепляйся обидчику в лицо, грызи его зубами, кричи наскакивай. Тебя все равно отлопят, если ты слабее, но ты показал уважение и это запомнят. Однажды он видел, как двое портовых парней задирали пьяного рыбака, выплывшего из тратории, чтобы слегка освежиться. Тот плескал себе в лицо водой из бочки, как будто не слыша их смешков. Пыхтел, отплевывался, потом расстегнул штаны. Пристроился было к стене, но вдруг быстро повернулся и обдал одного из парней с желтой струей. Да так ловко сверху донизу, что тот захлебнулся от ярости. Маркус застыл у дверей, просчитывая, стоит ли заступаться за беднягу. Но кровавая стычка не состоялась. Через несколько секунд все трое зашлись в хохоте. А тот, кого облили, еще и по плечу постучал оскорбителя. Кэдзу Зуконе.